«Прости!» — пробормотала я: "Я их так различаю. Кого? Доктора Джекеля и мистера Хайда, Джейкоба, который мне нравится, и того, которого терпеть не могу", объяснил я. «Тогда понятно", кажется, Эдвард слегка оттаял. "А какая у тебя еще любимая ночь?" "Когда мы летели домой из Италии", Эдвард нахмурился. А разве в твой список она не входит, удивилась я? Да в мой-то как раз входит. А вот найти ее в твоем я не ожидал. Разве ты тогда не думала, совершенно ошибочно, что мои действия были продиктованы только муками совести, и я собирался сбежать едва самолет приземлиться?» Думала, улыбнулась я. Но ведь ты все равно был рядом. Он поцеловал меня в макушку. Белла, ты любишь меня больше, чем я того заслуживаю? Я рассмеялась, скажет тоже. А следующий в моем списке будет ночь после Италии, продолжал я. Согласен, ты была такая забавная. Забавная? Я и понятия не имел, какие яркие сны тебе снятся. Мне едва удалось убедить тебя, что ты не спишь. В этом я до сих пор не уверена», — пробормотала я. Ты всегда казался больше похожим на сон, чем на явь. А теперь расскажи мне про одну из твоих любимых ночей. Я правильно угадала, какая стоит на первом месте? Нет. На первом та, которая была две ночи назад, когда ты наконец согласилась выйти за меня замуж. Я скривилась. Разве тебе она не понравилась? Я вспомнила, как Эдвард поцеловал меня, какой уступки я от него добилась и передумала. Понравилась. Хотя и не совсем. Не понимаю, почему для тебя это было важно, я и так твоя навеки. Лет через сто, когда у тебя будет достаточно жизненного опыта, чтобы оценить мой ответ, я тебе расскажу, пообещал он. Через сто лет я тебе об этом напомню. Ты не замерзла?» — вдруг спросил он. «Нет, а что?" Ответить он не успел. Тишину разорвал оглушительный вой, полной боли отразился от голых скал и эхом заполнил воздух, раздаваясь со всех сторон сразу. Этот вой, знакомый и незнакомый одновременно, заставил меня вздрогнуть. Незнакомый, потому что никогда раньше я не слышала, чтобы так кричали от боли, знакомый, потому что сразу узнала голос. Узнала и поняла, в чем дело, с пронзительной ясностью, словно сама кричала. Неважно, что сейчас Джейкоб был не в человеческом теле, перевода не требовалось. Джейкоб был рядом и слышал каждое слово, и теперь кричал от боли. Вой перешел в головое всхлипывание, а потом замолк. Я не слышала, как Джейкоб бесшумно исчез, но почувствовала его отсутствие, пустоту, которая осталась после него. А я-то думала, что он уже далеко отсюда. Потому что твой обогреватель дошел до предела, негромко ответил Эдвард. Перемирие закончилось, добавил он так тихо, что мне это могло и почудиться. Джейкоб подслушивал наш разговор, прошептала я, отнюдь не вопросительным тоном. Да. И ты это знал. Да. Я уставилась в пустоту невидящими глазами. Ведь я же никогда не обещал драться по-честному, тихо напомнил мне Эдвард. К тому же, он имеет право это знать. Я уронила голову на руки. Ты на меня злишься, спросил он. "Не на тебя", прошептала я. "Это я настоящее чудовище". "Не мучай себя", взмолился Эдвард. "Да уж", с горечью согласилась я. "Лучше поберечь силы, чтобы еще немножко помучить Джейкоба, чтобы совсем его замучить". Он знал, что делает. "Какая разница?" я сморгнула слезы, которые наверняка послышались в моем голосе. Думаешь, меня волнует справедливый лет? И был ли Джейка предупрежден заранее? Я причиняю ему боль. Каждый раз, когда я возвращаюсь, я причиняю ему боль. Мой голос звучал все громче, сбиваясь на истерические нотки. Я ужасное чудовище. Ничего подобного, Эдвард крепко обнял меня, так и есть. И какой только бес в меня вселился! Я рванулась из его объятий, и Эдвард отпустил меня. Я должна пойти за ним. «Белла, он уже черт знает где, и на улице мороз. Плевать. Не могу же я просто сидеть здесь. Я скинула парку Джейкоба, сунула ноги в ботинки и неуклюже поползла ко входу, ноги не слушались. Я должна, должна. Я сама толком не знала, что именно должна сделать, но все равно расстегнула молнию и вылезла из палатки.